Глава 57. Дорогая, выпей компотика! настойчиво предложила бабушка. Дыши! подсказала я. а Вдыхай, выдыхай, это просто нервы. А что если? хрипло начала Наташа. Никаких, если, строго сказала Нина, забирая из дрожащей бабушкиной руке кружку с компотиком и протягивая невести. Все будет хорошо, и не вздумай реветь предупредила визажист. «Мы хоть и проверили тушь слезами, но я не советую экспериментировать снова. Разрешаю расплакаться только на танцы с отцом и на родительских речах. К этому моменту трезвых в зале уже не останется». Она последний раз взмахнула кистью, припудрила невестке кончик носа, довольно кивнула и отошла. «Спасибо», — улыбнулась Наташа. Уголки ее губ подрагивали, глаза блестели. Она взяла кружку и сделала пару жадных глотков, а затем поморщилась. «Ух, что это?» «Живая вода!» — прокряхтила бабушка. «Боюсь, в свое время Света не вышло бы за моего сына без кружечки. Такой вот водицы тоже впечатлительная была». Невеста выдохнула и зажмурилась. «Крепкая!» «А если ты еще не беременна, дочка, то тебе можно. Пей, пей!» — сказала Лариса Александровна. «Ты же не беременна?» «Нет!» — затрясла головой Наташа. «Что вы, мама!» — вступилась за нее бабуля. «Наш Вова — приличный мальчик, никаких шалостей до свадьбы!» «Конечно!» — согласилась женщина. «Конечно!» И мы все с улыбкой переглянулись. «А туфли?» «Где туфли?» — засуетилась Ольга, порхая вокруг нас с ребенком на руках. «Вот!» — невеста подняла подул платья На ее ногах красовались белоснежные кеды. «Так мне будет комфортнее». «А чего уж ты, доченька, болотные сапоги-то не напялила?» Покачала головой бабушка. «Может, передумаешь?» Схватилась за сердце Лариса Александровна. «Где те симпатичные лодочки, которые мы выбирали в салоне?» «Там и остались. Все в порядке, мама», заверила она, опуская поду. «Так я буду для всех утонченной, но на самом деле останусь самой собой. В кроссовках проще сбежать, если передумаешь» брякнула Нина. И тут же виновато прикусила язык. «Ой, простите!» Она втянула голову в плечи, поймав на себя осуждающие взгляды собравшихся. «Я имела в виду, что до туалета проще бежать, если съешь что-то не... Ой!» «Я вообще ничего не имела в виду!» Подруга отмахнулась. «Язык мой, враг мой!» «Ну что, готова? Я присела перед Наташей и взяла ее за руки. «Да!» кивнула она. Лариса Александровна поправила фото, мы встали и направились к выходу. Дом наполнился огромным количеством гостей со стороны жениха и невесты. Приехал Фил с ребятами, бабушка и дедушка Наташи, ее школьные и университетские подруги, друзья Вовки. Все общались друг с другом, потягивая шампанское и потихоньку перемещаясь на улицу к месту бракосочетания. Алиса уже находилась там, координировала рассадку, давала указания своим ассистентам, официантам, музыкантам, занимающим места с краю от арки, и даже гостям. К слову, сама арка была украшена весьма своеобразно. Свадебная устроительница выплеснула на нее всю свою любовь кислотно-фиолетовому. Тюль, шары, перья, и все это щедро было украшено сверху россыпями из роз, гиацинтов, сирени и флоксов, соответствующих оттенков. Флорист во мне негодовал, а душа требовала срочно бежать и все исправлять. Но я с трудом удерживалась от такого шага. Тем более, что всем вокруг этот сиренево-фиолетовый фейерверк казался красивым, необычным и даже приятным. Поэтому Алиса царственно вышагивала среди рядов фиолетовых стульев, приветствуя собравшихся, и явно была горда собой. «Ну как она?» — голос Радова заставил меня вздрогнуть. По прокатилась щекотка от его теплого дыхания. Все хорошо». Я повернулась и улыбнулась ему. На Максе был тот самый шикарный серый костюм с жилетом и лиловым галстуком. Теперь я понимала, почему все женщины реагировали на него таким образом. Радов ведь был из той породы мужчин, глядя на которых, начинаешь думать о том, что все женщины мира желают тебе сейчас провалиться под землю за то, что ты просто стоишь рядом с ним. «А как Вова?» — спросила я. Макс кивнул в сторону, и я заметила брата, который уже направлялся к арке. Мать моя женщина! Да никакой он не Володька. Зимин сегодня выглядел едва ли не красивее Макса, статный, взрослый, серьезный, даже причесанный. И этот серый костюм Тройка даже менял его походку. Теперь она была не дурацкой, а уверенной и слегка даже вальяжной. Как у миллиардера, честное слово. Вот это да! выдохнула я. «Лишь бы теперь не опозориться станцем. «Этого не будет», — заверил меня Макс. «Ты что, репетировал с ним?» Чуть не рассмеялась я. «Да», — кивнул Радов. «Я был плохим другом, но теперь собираюсь исправиться». «Красавчик», — похвалила я его, приближаясь и поправляя ворот его рубашки, а затем и галстук. «Вот так-то лучше». И даже синяк у него под глазом сегодня был практически невиден под слоем тона. «Иди-ка сюда». Макс провел носом по моей щеке. Я ожидала поцелуя, но вместо этого он запустил руку мне за спину и потянул за ткань платья. «Эй!» — возмутилась я. «Ярлычок с ценой!» Он протянул мне бирку, которую только что оторвал с моего платья. «Ой!» — покраснела я. «Блин, как это я?» «Ты, как всегда, в своем репертуаре!» — усмехнулся Радов. Я повернулась и поймала печальный взгляд Алисы, направленный на нас. Девушка даже не скрывала своего разочарования. Мне было жаль её. Но я собиралась привыкнуть к тому, что все женщины вокруг теперь станут смотреть на меня именно так. «Кстати, как там мама с папой?» Покосилась я в сторону своих родителей. Все хорошо». Макс взял меня под руку. «Твоя мать была очень любезна со мной, а вот отец прочел лекцию и намекнул, что у него есть садовый секатор. Не знаю, что он хотел этим сказать?» «Даже не представляю». Неловко улыбнулась я и... Прочистила горло. Мы разошлись по обе стороны от арки. Парни выстроились в ряд слева, девушки справа. У всех подружек невесты, кроме Нины, в руках было по небольшому букетику. Ниночка же предпочла держать в здоровой руке наряженного в фиолетовый фраг пупсика. Выглядел он с ног шибательно. Морской ветер слегка растрепал его модную прическу, но надо было признать, ничего не могло бы сейчас испортить природного обаяния этого мохнатого гадюныша, высунувшего изо рта свой язык и оглядывающегося по сторонам, прикидывая, чего бы сегодня ещё ему натворить. А дальше было очень трогательно. Наташу к импровизированному алтарю подвел отец, кольца на вышитой шёлком подушечке поднесла ее младшая сестренка, Вов, конечно, взял свою невесту за руку и выглядел он в этот момент взрослым, серьезным и надежным мужчиной. А после вопроса церемонии мистера о готовности быть друг с другом в радости и в горе Ребята сказали заветная «да», и я заметила, как заблестела влага в глазах Радова. «Ты так растрогался?» — спросила я его после. «Неужели ты больше не ненавидишь свадьбы?» «Я?» «Да брось!» «Это ты!» — ревела белугой, а я — кремень!» — пытался убедить он меня. Мы подкалывали друг друга до тех пор, пока... Пролетающая мимо чайка не уронила рыбью голову прямо на Алису, и пупсик с восторженным лаем, вырвавшись из рук Нины, не бросился ее подбирать. Я с трудом удержала смех, а уже через полчаса никто и не вспомнил, из-за чего свадебной организаторши вдруг пришлось бежать и переодеваться. «Кто это?» — спросил Макс, указывая на высокого блондина в белом костюме, когда мы рассаживались по местам за банкетным столом. «Впервые его вижу», — удивилась я. «Может, родственник со стороны невесты?» — предположил Радов. Но необходимость гадать отпала сама собой, когда незнакомец вдруг подошел к Грише и взял его за руку. «О, похоже, это бойфренд Бандераса», — проговорил Макс. Я опустилась на стул. «Кого?» «Гришкин хахаль», — пояснил он, усаживаясь рядом. «Двойная потеря», — протянула я, глядя, как мужчины тепло и нежно приветствуют друг друга объятиями. «Что?» не понял Макс. «Ничего», — улыбнулась я. «Всегда жалко, когда красивые мужчины оказываются игроками другой команды». «Так, значит, ты считаешь его красивым?» ревностно сжал мою ладонью Радов. «Может быть, может быть», — дразня его пропила я. Мужчины подошли и сели как раз напротив нас, поэтому нам пришлось закрыть тему. «Привет, это Родион, мой парень», — представил нас Григорий. «Привет, Карина». Радостно поприветствовала я его. «Макс!» — мой парень пожал блондину руку. Рядом с нами устроились Нина, Фил и его друзья. Поводов для ревности у Макса стало только больше, но он, кажется, не смотрел больше ни на кого, кроме как на меня. Через минуту мы уже весело болтали с соседями по столу. «А где пупсик?» — а вдруг вспомнила я. Для него даже поставили отдельный стол, но он предпочел забраться на колени к бабушке. Нина махнула в сторону стола для родителей. И неудивительно бабуля щедро делилась с ним всем, что было на столе. Ладно, подумала я, когда мне принесли кричащий кулек. Разберемся, начала свою напутственную речь моя мать. А теперь этому обалдую почти 24, а я, блин, все еще пытаюсь разобраться. Ну, спасибо, мам, крикнул Вовка. Все рассмеялись. Этот парнишка не давал мне расслабиться ни на секунду, продолжила она, поднимая бокал. «С самого детства давал нам жару. Всегда хотел в туалет, едва мы оказывались там, где туалета нет». Новая волна хохота прокатилась по столам. «Выбивал окна соседям рогаткой». Она улыбнулась нашей соседке Томми. «Прости, Том!» И вернула взгляд на сына с невесткой. Изрисовал обои в комнате, овалил на сестру. Сжёг мне кастрюлю и половину кухонного гарнитура. Разбил люстру, передрался с половиной района. Перечислять можно вечно, но, поверьте, скучно нам не было ни дня. Мама замолчала, а затем расплылась в улыбке. «Даже не верится, сынок, что ты покидаешь родительское гнездо и вступаешь в семейную жизнь. Мы с папой желаем вам жить в любви и согласии, уважать друг друга и смотреть вперед. на встречу счастью и новым радостям. А мы всегда поможем и поддержим». «Спасибо, мам, пап!» — вскочил с места Вовка. «Не передать словами, как я вас люблю!» «Деньгами можешь передать, как разбогатеешь!» — обнял его отец. Все рассмеялись, а мама примкнула к их объятиям. Я смахнула слезу. «А у меня речь будет короткой», — поднялась бабушка. «Я дарю тебе квартиру, Володька. Не надо вам никаких краснодаров. Живите здесь и живите счастливо». Трясущейся рукой она протянула ему ключи. «Ты чего, ба? Ох, ну спасибо!» Подхватил он ее на руки. «Вот почему она переехала к родителям», — догадалась я. Не только из-за своей болезни. Она хотела сделать внуку подарок. Макс. «Макс, Карина, теперь слово с вас!» Через некоторое время обратился к нам Вова. Мы встали. «Прежде всего...» Оволнуясь, сказал я и сжал в руке микрофон. «Я хотел бы сказать, что очень рад быть твоим другом, Вова. Надеюсь, что буду свидетелем и на твоей следующей свадьбе». «Радов!» Захохотала Карина, пихая меня локтем. Поняв, что услышанная была шуткой, остальные тоже засмеялись. «На самом деле, дружище, я очень рад тому, что ты нашел свою любовь», — улыбнулся я. «Наша дружба пережила ссоры непонимания, недомолвки, но всегда была выше этого. Сегодня ты женился, и я искренне желаю твоей семье самой сильной на свете любви. Это навсегда, ребят. И пусть это навсегда будет для вас олицетворением счастья». Зал зааплодировал. «Дорогой мой братик, Сказала моя Рапунцель, взяв микрофон. «Сколько бы мы ни ссорились, ты всегда был для меня надежной опорой. Кто бы еще надевал мне одежду наизнанку, водил бы в садик по утрам, защищал от монстров под кроватью? Кто бы другой помог мне отличать лук от капусты в салате и прикладывал бы подорожник к разбитому колену? Кому бы я показывала свой черно синий язык, наевшись черники, и кто бы показывал мне свой такой же в ответ?» Она всхлипнула и я погладил ее по плечу. «Это было чудесное время, Вовка! Спасибо тебе за мое детство! Спасибо за все. Зимин бросился ее обнимать, и пока они занимались этим, я вытащил из-под стола коробку. «А это наш подарок вам! Поздравляю!» Вовка сначала обнял сестру, а затем посмотрел на подпись на подарки. «Не открывать до первой ссоры!» «Что там?» — прищурился он. «Мы дружно пожали плечами». «Ладно, пусть это будет сюрприз», — обнял он теперь уже нас обоих. «На самом деле мы с Кариной рано утром исколесили весь город, чтобы выбрать самые красивые бокалы и бутылку самого хорошего вина, которые и упаковали в эту коробку. И вот это. Я положил туда несколько крупных купюр. Выпьют вина и закажут себе пиццу. Лучший набор для примирения», — поддержала меня моя девушка. «Это было то самое вино, которое мы пили с ней на лавандовом поле». «Давайте потанцуем!» Нина потащила нас на танцпол. «Нет!» — пытался сопротивляться я. «Давай!» — смеясь над тем, как эта неугомонная мадмуазель с гипсом наперевес кривляется, зазывая нас, рассмеялась Карина. И потянула меня за руку. Я встал, последовал за ней, но вдруг заметил растерянный взгляд Нины, направленный куда-то мне за спину. «Карин!» — сказала она как-то испуганно. «Что?» Утягивая меня за собой, спросила Зимина. «Там!» — Нина указала пальцем. Карина обернулась и замерла. Ее пальцы сжали мою руку. Кажется, она не ожидала увидеть здесь того, кто стоял сейчас перед нами. Высокий, крепкий парень с короткой стрижкой и напряженным лицом. Не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять. Она знала его и знала близко. В горле тревожно зажгло. Неприятное предчувствие сковало мне грудь. «Ян?» — тихо проронила она. Отпустила мою руку, сделала к нему шаг. Затем обернулась и взволнованно бросила мне. «Прости».